Глава девятнадцатая Остальной день прошел более-менее спокойно. За пределы города, в небо готовом состоянии мне высовываться не хотелось, так что я просто продолжал бродить по нему. Иногда помогал в транспортировке, иногда помогал в добыче леса. Навык-то есть, почему бы и не развивать его? Просто убивал время. Между тем мой отряд постепенно становился сильнее, находясь у главного монолита. Обнаружил новую функцию, где я мог просмотреть текущий ранг каждого, кто состоял в отряде. Уровень не показывался, но вот ранг уже хорошо. И оставалось только два странника, что мне не совсем нравилось. Надо было их как-то подтолкнуть к развитию, а не к выполнению обязанностей стража. Тут есть множество других, кто тоже на эту работу сгодится, кто уже перерос немного остальных и хочет просто поскучать. Но бывает же, на собственном примере знаю. На следующие сутки мне пришлось опять немного побегать». Одному претенденту стало скучно, и он решил немного потрепать мне нервы. Именно мне, никому другому. Просто так ему захотелось. Конечно, его действия были расценены как мелкие преступления, но всё же было не особо приятно, в частности мне. Когда я доставил умников в темницу, то с настороженностью поглядывал по сторонам. Когда в обществе нет встряски, нет внешнего врага, общей цели, общество начинает само себя разъедать. И это происходило вот только прямо сейчас. просто парню стало скучно, и он решил потрепать мне нервы. Но больше ничего не происходило, что радовало. Все было как всегда, скучно, муторно, тягомотно. Но лучше так, чем носиться по всему городу за придурками, убивать тех, кто только что рядом с тобой сражался, задерживать всяких алкоголиков, которые вообще не следят за собой. Но уже когда я сдал задание, награда с которого полностью перекрыла траты на еду и еще немного сверху, решил побаловаться, пошиковать и и заказал себе что-то типа мясного ассорти, меня встретил Латий. Он был доволен. Вот только я не понял, чем. Обычно это ходячий мораль, а так я его окрестил. После нескольких бесед с ним ходил хмурый и серьезный, а сейчас был в приподнятом настроении, и это меня напрягало. «О, тень!» — махнул он мне рукой. «Подойди сюда. У меня к тебе есть интересное предложение, от которого ты вряд ли откажешься». «Привет!» — кивнул я ему, подойдя. «Мне уже интересно, что это может быть за предложение такое. Давай рассказывай, я весь во внимании». «Мы организовываем турнир», — еще шире улыбнулся латник. «Системное одобрение получено, правила установлены. Будет две группы. Претенденты против претендентов, а странники против странников. Могут сражаться все. Маги, воины. Но с ограничением. Ты меня слушаешь?» «Ага», — кивнул я, почесав затылок. «Просто задумался, а надо ли оно мне?» «Будут награды». Тут же хитро глянул он на меня. Но каждый делает взнос в тысячу эссенций душ. Из них сто единиц уходит в счет города. Сам понимаешь, зачем. Думаю, тебе распорядитель уже жаловался на эту тему. «Ага», — кивнул я, смотря в другую сторону. «Это, конечно, интересно все, но...» хотя похер. Давай. Почему бы и нет? Давай условия, говори». «Если по направлению магов, то ограничений в применении заклинаний нет», — уже более серьезно рассказывал Латий. «Только одно». Нельзя эликсирово установление пить. Только один запас источника. Если брать направление воинов, то только одно применение заклинания за один бой. Не важна его мощь, не важны его затраты. Только один раз каждое из заклинаний. Неучтенные использовать нельзя. В смысле неучтенные?» Удивился я, посмотрев на него. «Перед началом турнира ты должен будешь... Подать организатору список своих способностей, которые захочешь применять во время боев», спокойно пояснил он. Если не подашь, а применишь, то дисквалификация и штраф еще одну тысячу эссенций. Все еще интересно? — Ну, давай поучаствуем, — кивнул я. — Куда и когда приходить? — Сегодня вечером на тренировочном поле, — протараторил Лати, даже не задумываясь. — Ага, — сделал я вид, словно смотрю на часы на руке. — То есть сейчас, хм, кажется, мы все уже профукали. — В смысле? — удивился Латник, взглянув на облака. — Вот черт, помчали! И он рванул, причем весьма быстро, учитывая тот факт, что он даже по городу бродил в своих латах. Да, я был без наплечника и без одного меча, но все равно было интересно поучаствовать на самом деле в этом мероприятии. Вот только бежать мне не хотелось, особенно после того, как сегодня я уже разок побегал. Да и идти не особо далеко. Когда я подошел, как раз заканчивалась очередь на запись. Принимал все заявки как ни странно лично распорядитель, который впервые на моей памяти вылез из своего кабинета и появился на публике. «Этот день точно стоит отметить в календаре. Вот только этот календарь сначала надо разработать, а то мы живем без него и даже точно не знаем, сколько времени прошло. Наш промах, причем существенный. Я встал в очередь последним. Предо мной было еще два странника, которые хотели помериться силами. Они вроде тоже участвовали в защите города, но не всем везет преодолеть все пороги для получения нового статуса. Но главное, у них есть стремление и желание». А, мистер Тень!» Удивленно, но добродушно отреагировал на мое появление старик. А я думал, вы на такие мероприятия не хотите ходить, слишком не любите толпу и внимания. Не любил бы я толпу и внимания в такой степени, в которой вам кажется, усмехнулся я. То не выполнял бы задание по патрулированию города. Хотя в какой-то части ты прав. Но и славно, что я частично ошибся. Улыбнулся старик. Вы в какую команду хотите попасть, магов или воинов? Я что, похож на мага? Немного резко спросил я. но при этом в голосе враждебности не было. «Я вас понял», — кивнул старик, и перед моими глазами появилось сообщение о том, что для участия в турнире необходимо внести взнос в тысячу эссенций, на что я тут же согласился. «Вот и славно. Итак, вы попадаете во вторую группу, группу претендентов-воинов. Уровень не важен, важно только ваше мастерство. Если вам объясняли правила до этого, то объясню их вам все равно еще раз. Первое». вы воин, значит, должны больше ориентироваться в основном на свои силы. Разрешено использование максимум по одному разу каждого заклинания за бой. Второе. Битва смертельные, Но, хвала системе, какие бы страшные раны вами сейчас не были получены, вы не отправитесь в мир смерти, а восстановитесь за пределами арены. Третье. В вашей группе в данный момент 64 претендента вместе с вами. Это значит, что будет несколько полноценных этапов. Четвертое. Бои только один на один. Неважно, как раньше вы сражались. В паре, тандеме, отряде, тройке и так далее. Только один на один. Пятое, заключительное и самое, наверное, приятное. Награда для первого места будет составлять половину от общего призового фонда вашей группы. За второе и третье место. Четверти от общего призового фонда. Призовой фонд складывается из количества взносов вашей группы минус 10% на благо города. Все понятно? Вполне, кивнул я. Когда начало турнира? вы последний записавшийся продолжил монотонно говорить старик сейчас для разогрева публики будут сражаться странники ведь интереснее когда сражаются сначала слабые а потом накал страстей все больше и больше возрастает я бы не сказал что все странники слабые даже почему-то я оскорбился такому выражению но суть твоих слов уловил дальше сначала странники воины за ними странники — маги», — словно не заметив моих слов продолжил он хотя обычно извинялся или делал поправки После этого ваша группа, мистер Тень, а потом группа магов-претендентов. Если все согласятся, то можно устроить финальные бои между магами первых, вторых и третьих мест против воинов тех же мест. Ну или свободные группы, шесть участников, которые будут делиться между собой. Но это будет предложение после, это уже будет дружеский поединок. Но я бы побился в группе, если ограничения будут сняты, улыбнулся я. Особенно если финалиста выйдет хоть кто-то из моих. Хотелось бы проверить его на прочность. «Опасно, мистер Тень. Вы сами знаете свои слабости», — загадочно улыбнулся распорядитель. «Но тут уже вам решать. Также, прошу заметить, действуют ставки на участников. Тут уже на благо города уйдет всего два процента от ставки. Но тут уже сами решайте». Знаю мою удачливость», — усмехнулся я, — «я лучше не буду этим заниматься. Ну его, опасно. Могу войти в азарт и все свои сбережения в пустоту отправить. Нафиг, нафиг, нафиг». Как хотите. Пожал плечами распорядитель. Можете занимать одно из мест. Все подготовили за сегодня на средства, которые приносит городу охота на монстров и провалы заданий. Особенно последние. Усмехнулся я. Особенно последние. Улыбнулся распорядитель. Арена была обустроена. Я это приметил сразу. Сначала деревянный забор, оброс небольшим подиумом и возвышающимися рядами трибун над самим полем боя. Сама арена немного сместилась в сторону, заняв еще один пустой участок. По сути, решение верное. Во все времена людям требовалось лишь одно — хлеба и зрелищ. Люди вяло пребывали. Странников делили на группы, а потом делили по двойкам. Потом им снова напоминали правила, после чего медленно начались бои. Главным судьей был распорядитель, системный персонаж будет лучше следить за системными ограничениями. Я был в этом плане согласен с ним. Первый бой оказался весьма скоротечным. Совсем неопытный вояка, который, видимо, решил опробовать свои силы, бросился на странника, который явно подошел к порогу становления претендентом. У одного был короткий нож, у второго весьма добротный топор. Все закончилось в два удара. Первый по рукам бедолаги, одна кисть в минус, вторая осталась висеть плетью, второй по шее. Победитель в этом этапе был определен моментально. Второй бой был немного красочнее. Вышли два воина со щитами. Один с копьем, второй с топором. Если бы я делал ставку, то сделал бы ее на воина с топором. Да, копье универсально, но на близких дистанциях от него толку не было. И в этот раз я убедился еще раз, что решение об отказе в ставках было верным. Победил воин с копьем. Он просто подгадал момент, когда топорщик раскрылся и мимолетным выпадом пронзил ему грудь. А у странников, как показывает практика с защитой, вообще все плохо. Дальше шла рутина, бой за боем. Да, болельщики временами ревели. Иногда бои были красивые, но... Но для меня по большей части все удары были предсказуемы. Я их просто видел. Скорее всего, это сказывался опыт, а может, что-то еще. Не отрицаю тот факт, что нам могут со временем в мозг записывать что-то, обучающее, соответствующее нашим параметрам. Могу и ошибаться. Один из самых выдающихся боев был между двумя братьями из моего отряда. Оба смогли постичь азы магии, но только по одному заклинанию каждый. Их расовая особенность, ярость берсерка, была применена обоими в самый последний момент. Все дошло до такого абсурда, что пришлось им назначать повторный бой. ибо они прикончили друг друга. Но первый бой был без магии. Второй бой показал, что они могут. Удивительно, но у обоих был один и тот же тип магии, что говорит о некой связи между ними. Оба схватили воздух, по крайней мере так показалось, натянули его на себя, при этом очень сильно напрягаясь, а потом отпустили. И ударная волна чуть не снесла первые ряды зрителей. И их способность возымела такой эффект среди толпы, что удивительно. Но в итоге победил Гролик со своими двумя топорами. Ему было просто удобнее сражаться, а прошлый бой просто дело случая и безбашенности обоих. Потом пошли следующие бои. Я уже не особо наблюдал. В какой-то момент даже задремал. Но меня услужливо толкнула под бок Лиза, которая в какой-то момент села рядом со мной. А я даже не заметил. Я даже сначала не понял, что это сидит она. У неё тоже появился плач, но в данный момент она его сняла и просто держала в руках. «Скучно?» — с усмешкой спросила она, посмотрев на меня. «Есть такое?» — кивнул я. «Думал, будет более интересно. Но не увязочка. Я просто вижу все удары, но делаю неверные ставки. Каждый раз. Поэтому решил особо и не смотреть. Все равно среди них нет моих противников». «А ты среди воинов сражаться будешь?» Перевела она взгляд на арену, где алибардщик только-только снес голову копейщику, и толпа от этого взревела. «Ага», — кивнул я, — «надеюсь встретить тебя среди своих соперников. Ты, кстати, какого уровня уже?» «Сто третьего». Улыбнулась она, словно чувствуя своё превосходство. «Тебя, наконец, обогнала!» «Пф!» — рассмеялся я, когда объявили двух новых воинов, выходящих на арену, за чего заслужил немного лишнего внимания по сути неправильно понятым поступкам. «Сто восьмой! Это я очки звёздности не вложил, так что экономли их!» «Вот так нечестно!» — обиделась она. «Думала, что обогнала, а выходит, что нет. Ну да ладно. Пять уровней не такая большая разница, как может показаться на первый взгляд». «Тут ты права», — кивнул я. «В данном случае можно вообще не обращать внимания на психологические способности. Они в бою между нами не будут играть особой роли. Умственные, постольку-поскольку. Лучше всего себя покажут восприятие и физические способности. Спиритические, только в количестве способностей и их относительной силе». «Ага», — загадочно улыбнулась она. «А ещё ты косвенно подтвердила, что будешь сражаться среди воинов», — кивнул я сам себе. смотря на столкновение двух воинов со щитами и мечами, которые были равны и явно косили подлатья, А вот Фрост, скорее всего, будет биться среди магов. «Я её тут вообще не видела. Причём уже два дня её не видела в городе», — хмуро проговорила она, — «словно пропала. Может, ушла какое испытание проходить. Она говорила что-то про это. Но могу ошибаться. У нас с ней немного разные базы. У неё больше в спиритические способности уклон». «У меня в восприятии». «Надо попробовать узнать, куда именно она ушла и насколько. нахмурился я. «Если она в беде, то это хреново. Она весьма неплохой ударник в нашем отряде. Её магия, особенно смешанная, очень сильно помогает во время зачисток. Плюс без неё не получится развить способности остальных в нашем отряде. У нас уже восемь разумных, два из которых странники, которых надо до претендента развить». «Ты про орков?» — уточнила она. «Именно про них», — кивнул я. «О, смотри, Грольк выходит на новый бой. Против него воин с копьем. Нет, даже так ставки не буду делать. Я не знаю, как это работает, но не буду». «Ха!» <хрис Youth> — усмехнулась она, сведя коленки вместе, поставила на них локтями свои ручки и на ручки положила голову. Бой был весьма интересным. Начался он с того, что копейщик нанес Грольку несколько сильных и болезненных ударов. Один в бедро, второй в живот, а орк тем временем разнес в щепки щит воина. Тот не растерялся и схватил свое копье двумя руками, неплохо с ним обращаясь, словно посохом. А дальше пошло испытание для обоих. Один не мог пробиться через вихри копья, тот постоянно блокировал, а второй не мог атаковать, потому что первый моментально перебивал атаку своей собственной, заставляя снова уходить в защиту. Так что бой пошел затяжной, но мне даже стало интересно. Воины сходились, обменивались атаками и снова разбегались. В какой-то момент Грольк включил голову и убрал один топор себе за спину, при этом широко улыбаясь. Копейщик, судя по всему, не знал о магии орка, так что тоже начал строить самодовольные выражения лица. Но как он ошибся? Стоило двоим сблизиться, как орк топором заблокировал копье, а свободной рукой тут же применил все то же заклинание, только слабее, но вплотную. Копейщик отлетел, выронив свое копье. А дальше было дело пара мгновений. Игрольк вышел победителем. И это оказался последний бой воинов-странников. Интересно, улыбнулся я. Из этих двух может выйти весьма интересная группа для зачистки». «Согласна», — кивнула она. «А сейчас можно нам подобрать еще пару магов, которые нам могут в будущем пригодиться». «Лучше я буду сражаться с теми, кому доверяю», — спокойно пояснил. «Левых со стороны не хочется принимать в отряд. Лучше быть небольшой семьей, которая будет защищать друг друга до последнего, чем кучкой разобщенных силачей, которые будут искать только выгоду друг для друга». «Разумно», — кивнула она. «О, первый бой!» «Молния против воды!» «Смотрим», — улыбнулся я. «Магия уже интереснее просто бодалово-воинов».